Документ 105. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 18 июня 1940 года. Час 40. Получено 18 июня 1940 года в 4.00. Номер 1167. От 17 июня. Очень срочно. Молотов пригласил меня сегодня вечером в свой кабинет и выразил мне самые теплые поздравления советского правительства по случаю блестящего успеха германских вооруженных сил. Имеется в виду разгром Германии и Франции. Примечание составителя. Далее Молотов информировал меня о советских действиях по отношению к прибалтийским государствам. Он сослался на доводы, опубликованные в газетах, и добавил, что стало необходимо положить конец всем интригам Англии и Франции, пытающихся посеять недоверие и разногласия между Германией и Советским Союзом в прибалтийских странах. Для переговоров о формировании там новых правительств, советское правительство, в дополнение к аккредитованным там полпредам, Послала следующих особо уполномоченных лиц. В Литву заместителя народного комиссара иностранных дел Деканозова. В Латвию Вышинского представителя совета министров. Имеется в виду Совет народных комиссаров СССР, примечание редакции немецкого издания. В Эстонию ленинградского партийного лидера Жданова. В связи с бегством Сметаны и возможным переходом границы подразделениями бывшей литовской армии, Молотов заявил, что литовская граница охраняется явно недостаточно. Сметана – президент Литвы, примечание составителя. В отличие от Латвии и Эстонии, Литва граничила не только с Советским Союзом, но и с Германией. Перед лицом советской оккупации для многих литовцев не оставалось ничего иного, как бежать в соседнюю Германию. Так поступали не только члены литовского правительства, высшие военные чины и дипломаты, но и целые воинские подразделения литовской армии, нелегально переходившие германскую-литовскую границу и сдававшиеся немцам. Примечание составителя. Советское правительство поэтому, если потребуется, окажет литовскому правительству помощь в охране границ. Шуленбург